Глава 54. Арина. Две недели ходим с мужем вокруг да около. Подозреваем друг друга во всем, не доверяем. У меня много секретов накопилось. Вера уже привезла Надежду из деревни, к себе поселила. А я тест на родство провела. И теперь точно знаю, что мой муж королёв Макар александрович только сказать не могу вслух как умная собака наматываю круги вокруг супруга молчу предусмотрительно ну а пару дней назад слежку за собой обнаружила и след привел меня прямиком к супругу следопыт чертов Машу с понедельника переводят в нормальный обычный садик, Начинаю разговор издали. «Хватит уже!» Макар бьёт кулаком по столу. «Садись. Разговаривать будем. Серьёзно. По душам». Что-то живот прихватило. Лепечу бессвязно, но супруг смотрит на меня так, что действительно начинает крутить в животе. Присаживаюсь на краешек стула, напротив мужа. Смотрю в ясные глаза своего сокола. – Что тебе известно по моему личному делу? – спрашивает в лоб. – Очнись, Макарушка. Какое дело? – Арина, тебе не идёт дурочку изображать. У тебя на лбу неоновая вывеска светится. – Какая? – Что ты считаешь себя самой умной. – Так-то у меня красный диплом, все дела. Продолжаю ёрничать. Хватит. Снова бьёт кулаком по столу. Делаю вид, что сейчас заплачу. Пытать будешь? Дура, что ли? Поделимся информацией. Я тебе свою, которую мне удалось собрать. Ты мне свою. Что? Засовываю мизинцы в уши, пытаюсь прочистить. Похоже, у меня со слухом что-то случилось. Может, шерсть токсика в уши попала? Мак поднимается, выходит из кухни, и я облегчённо вздыхаю. Но мне не везёт, муж возвращается спустя минуту. В руках несёт бумажные рабочие папки с делами. Округляю глаза, когда эти папки летят на стол, и ложатся плавно прямо перед моим носом. Поверить не могу своим глазам. Перебираю папки с надписями «Личное дело майора Ханина», «Личное дело майора Шахрова», «Личное дело майора Шмелева», «Личное дело Снежанны Королевой». — Что это? — Ты мне скажи. Смотрит на меня и кладет руку на папки так, что я не могу открыть ни одну. «Что сказать?» — лепечу, как ребенок. «Куда мать мою дело?» «Какую?» — туплю от страха нещадно. «Надежду Королеву», — рявкает майор. Проглатываю ком, застрявший в горле, и хрипло произношу, У Веры она схоронилась. От кого вы её прячете? От... от... тебя, наверное. Не прячем мы её. Она приехала и живёт, по дому помогает, с внучкой гуляет. Пирожки печёт. Ты же знаешь, Викуся обожает пирожки. Как все представители семьи Королёвых. Ты уже тест делала? спрашивает Мак дрожащим голосом. Киваю. Он спрашивает меня молча, без слов, какой результат. Снова киваю. «Она твоя мама». Выдаю очень тихо и закусываю губу. «Мама, всё-таки». «Да, э -э, я хотела её к твоим отвести но Вера меня опередила». Встретишься с мамой? – С Надей? Пока не готов, прости, малыш. Ты так старалась, но я пока не могу пересилить себя. – Но ты же зачем-то вёл это расследование параллельно моему. – Тебя хотел подстраховать, хотел показать тебе, что поддерживаю во всём твоих тараканов. Не думал, что всё так обернётся. Муж показывает глазами на папке. «Да, удивительно. Был у тебя один братишка Демид, а теперь ещё два брата и сестрёнка. Ты богач». «Уже встречалась с ними?» «Нет. Пока только удалось со Снежной Королевой познакомиться». «С Аней?» «Да». «Почему называешь её Снежной Королевой?» Она очень красивая девушка и очень холодная, колючая. От неё прямо холодом веет, как от королевы холода. Жаль девчонку. Никто её не удочерил за столько лет. Да. Что с другими? Майор спецназа Мирон Шмелёв сейчас в длительной командировке. У его приёмных родителей была приняли нерадостно. Особенно, когда узнали цель моего визита. Я просила их об услуге, сообщить, когда мир вернется, но не уверена в них. — Что с Матвеем? — Майор Матвей Шахров такой грозный, что я боюсь к нему приближаться. — Давай вместе. — Правда? Недоверчиво гляжу на мужа. — Иди ко мне, малыш. Муж помогает мне встать. Стоим посреди кухни, обнимаемся. Мак целует мое заплаканное лицо. «Ты меня испугал», — жалуюсь я. «Такой я, как твой отец», — тихо шепчу. И вздрагиваю в страхе, вдруг мне еще непозволительно затрагивать эту тему. «Как Александр Королев», — выдыхает муж, — И зарывается в моих волосах. Слышу странные звуки, похожие на мужской плач, но виду не подаю. Мужчины не плачут, так принято считать в обществе. Это третий раз в жизни Мака, когда он плачет. Первый был на похоронах родителей, второй, когда Машуня родилась. Сейчас третий.